Глава 11. Кровавая луна. Покормив кошку и наскоро перекусив, я осторожно сняла ошейник, забралась под одеяло и уснула. В среди ночи я проснулась. Фрея сидела на подоконнике, смотрела в окно и неудержимо мяукала. Я осторожно встала и тоже глянула через окно в сад. Не заметив ничего подозрительного, я взяла ее себе под одеяло и опять попыталась уснуть. Сон испарился. Наступило время анализа. Я решила разобраться в своих чувствах к Владу. Секс мне не понравился, но вторая попытка, которая в итоге сорвалась, обещала исправить ситуацию. После того, как я получила травму, он повел себя крайне любезно и благородно. Совершенно отдельно стояла история с его желанием на мне жениться и домом в качестве подарка. А все потому, что я нечестным путем его заполучила. Разве можно с помощью мистической колоды карт делать такие вещи? Я взяла телефон и начала читать в интернете все, что там можно было найти о приворотах. Оказывается, приворот человека может разбить в одночасье жизнь нескольким людям. Принудительное магическое воздействие часто приводит к тяжелейшим последствиям как для личности, которую приворожили, так и для того, кто замыслил приворот. Вспомнив, сколько уже происшествий случилось за два дня приворота, я очень испугалась. Моя магическая колода быстро и с удовольствием выполняет мои желания, а загадываю я их глупо, не думая о последствиях. Привороженный человек может болеть и даже может умереть, если у него не будет возможности быть рядом с тем, кому его приворожили. То есть, если я не выйду замуж за Владика, ему станет совсем худо, а я не чувствую к нему того, что толкает женщину на брак. Фрея выбралась из-под моего одеяла, села теперь у двери и жалобно мяукала. Тогда я взяла ее на руки, закуталась в плед, и мы вышли в сад. Ночь была тихая. Сквозь небольшую дымку на небе светила совершенно круглая и почему-то ярко-красная луна. Я застыла на крыльце и завороженно смотрела на огромную, как красное яблоко, луну, которая неподвижно зависла над горизонтом. Было в этом что-то тревожное, мистическое и загадочное. — Так вот, почему ты беспокоишься? — вслух сказала я Фрее. Сегодня полнолуние. Но почему она такая красная? Я взяла телефон, открыла поисковик и ввела запрос. Отчего луна бывает красная? Столько информации о кровавой Луне, сколько выдал мне интернет, нет даже о Леонардо Ди Каприо. Красный цвет Луны объясняется ее местоположением. Когда она находится так низко над горизонтом, то свету приходится проходить колоссальные расстояния, преодолевая массу препятствий в газовой оболочке нашей планеты. Это вызывает рассеивание света, и человек воспринимает лишь красную часть спектра. А также кровавый цвет ночное светило приобретает и в период затмения», — читала я. Тут же я набрала в поисковике даты лунных затмений, которые бывают два раза в год, и обнаружила там сегодняшнее число. Далее следовали ужасы и всевозможные суеверия, которые могут произойти в это время. Везде было написано, что Красная Луна ассоциируется с чем-то потусторонним и необъяснимым. В средние века люди связывали это явление с нашествием ведьм. Гадалки и чародеи лунное затмение называют кровавым полнолунием. Это явление современная нечисть ждет с нетерпением. Именно в такую ночь сверхъестественные силы работают на все 100%. Я читала и читала все новые подробности о заговорах, приворотах, заклинаниях и всевозможных магических ритуалах. Лоб мой постепенно покрывался от этой информации холодным потом. До меня стало доходить, что то, чем занимаюсь я последнее время, ничем не отличается от привычных занятий ведьм. И как мне сразу не пришло в голову, что я ввязываюсь в темные и очень опасные делишки. Фрея застыла на крыльце рядом со мной и, не отрываясь, загипнотизировано смотрела на Луну. На меня же напал панический страх. Я выключила телефон и собралась быстрее скрыться от лунного света в доме. Но сделать этого не могла. Моя пятая точка намертво приклеилась к доскам пола на крыльце. «Феврония, детка моя, не бойся. Нет ничего страшного в том, что сейчас происходит. Тебе ничего не угрожает?» Эти слова откуда-то появились в моей голове. «Это я сама так думаю или за меня кто-то думает?» пыталась я понять. «Нет, не сама». Это я с тобой разговариваю. Твоя бабушка. Сложился у меня ответ на вопрос. Бабушка, как ты можешь со мной разговаривать? Ты же умерла. Умерла. Ну и что ж с того? Разговаривать сегодня с тобой мне это не мешает. А я сейчас прочитала, что в полнолуние, да в вдобавок и в лунное затмение, психика людей нестабильна, а многие так вообще неадекватны. Ты хочешь списать общение со мной на то, что ты сошла с ума? Похоже, так оно и есть. Не выдумывай, Феня, ты прекрасно знаешь, что сейчас разговариваешь именно со мной, со своей умершей бабушкой-феей. Бабуль, тогда у меня к тебе масса вопросов. Знаю, но поступим мы так. Я тебе все расскажу... А если вопросы у тебя останутся, ты их задашь. В логике тебе не откажешь, как при жизни, так и после смерти. Запоминай каждое мое слово. Пусть оно отпечатается в твоей памяти на всю жизнь. Задавала ли ты себе вопрос, почему колода, которую я тебе оставила, выполняет твои желания? Я вычислила, что нужно сделать, чтобы она работала. Дом, кошка, сундук, свеча, скатерть и, собственно, верно разложенный расклад на моё желание. «Верно. Это ты молодец, догадалась. А вот матери твоей это делать не пришлось. Я ей сама всё рассказала, да ещё и показала наглядно, а расклады у неё не работали. Не передался матери твоей мой ведьмовский дар». Через поколение только сработало. А я, умирая, думала, что закончился род ведьм на мне. Я что, тоже ведьма? Ты, Феврония, самое, что ни на есть настоящая, потомственная ведьма. Но я не хочу. Вранье. Если бы не хотела, то не колдовала бы на картах с таким удовольствием. Ведьма от слова «ведающая мать», а не какая-то злобная старуха, прислуживающая дьяволу, наводящая порчу на людей и летающая по ночам на метле. Но про это столько написано, что ты и без меня с этим разберешься, почитаешь книги, правильные о магии и колдовстве. Сегодня я о другом хочу тебе рассказать. Сейчас или позже но ты должна принять решение, быть тебе ведьмой или нет. Если нет, то карты и дом придется отдать навсегда. Вряд ли ты найдешь потомственную ведьму, чтобы передать ей магическую колоду, а в других руках колода утратит всю свою силу. Если же ты с нами, то готовься к тому, чтобы не только делать расклады, но и помогать другим, если, конечно, они сами обратятся к тебе за помощью. Кто нас не просит, тому мы не имеем права помогать, даже если видим, что им необходима помощь. Предупреждаю тебя и о том, что колода работает только два раза в год между солнечными и лунными затмениями. Некоторые это называют коридором затмений. Сейчас. Последнее лунное затмение в открывшемся коридоре. Следующий раз колода будет активна только через полгода. На этом все. Теперь задавай свои вопросы. Вопрос такой: а можно ли отменить заданный расклад? Отменить нельзя. Но можно его переиначить то есть разложить другой который автоматически отменит прежний. Но учти, что времени у тебя осталось до конца коридора затмений, иначе придется ждать полгода. «Бабушка, еще вопрос. Зачем ты так странно разделила наследство? Ты же знала, что колода работает только в доме, а сам дом оставила Феде». «Есть у меня ответ и на этот вопрос». Но тебе сейчас я его не открою, потому что пройдет время и ты сама все поймешь. А не поймешь? значит это тебе и не нужно знать. Мысли мои резко прервал рев Сирены. Я вздрогнула и как будто очнулась. Сколько прошло времени с момента начала моего разговора с бабушкой, я определить не могла. Может я впала в это состояние на минуту, а, может, прошло гораздо больше времени. Но все важное, что мне хотела сказать бабушка, я помнила, и забыть теперь это вряд ли смогу. Мимо моей калитки проехала машина скорой помощи и остановилась у соседского забора. Интересно, а зачем они в пустом поселке среди ночи включили сирену? Это же не Москва с ее пробками, где сирена нужна, чтобы продраться сквозь плотно стоящие автомобили, — подумала я. Хоть иди и спрашивай у них, потому что никакого объяснения у меня не находилось. Я попыталась встать, и у меня это совершенно легко получилось. Взяв под подмышку и зайдя в дом, я тут же метнулась к сундуку, достала колоду, тетрадь, зажгла свечу и стала перебирать карты. Думы мои крутились вокруг формулировки желания. Само желание было расплывчато. Я хотела лишь одного — снять приворот с бедного Владика. Но так сделать было нельзя. Бабушка сказала, что отменить желание невозможно. Можно заменить одно желание другим. Но каким желанием я могу заменить прежнее? Пусть Владислав меня разлюбит? Это было на поверхности и так просто, что я засомневалась, можно ли так сформулировать. Искала более сложные пути, но они не приходили в голову. желание это простое, как я загадала, чтоб полюбил, так загадаю, чтоб и разлюбил. Но какие карты для этого подойдут? Я выбрала его, король кубков, себя, как королеву кубков, и теперь нужна карта между нами, которая прекратит наши отношения. Перечитав тетрадь, я выбрала карту шут. Шут это нулевая карта. Карта, которая позволяет все обнулить, как будто бы ничего не было: ни неудач, ни ошибок, ни достижений. Пожалуй, мне это подойдет. Я была уверена в правильности этого расклада. Уже почти рассвело, когда у меня наконец получилось уснуть. И, конечно же, я проспала. Сладко потянувшись и еще потискав кошку, я решила глянуть на время. На часах было половина девятого утра. В девять я должна быть на съемочной площадке. Влад не приехал и даже не позвонил. Я поняла, расклад и на этот раз не подвел. Подвела себя я сама. Подвела и Влада, который за меня поручился перед режиссером и самого режиссера. Первая моя мысль была: горя оно все синим пламенем. Вообще не поеду позориться только и выслушивать гневные взыскания Семёна Петровича по поводу опоздания в первый рабочий день. Но затем я решила ехать и получить то, что мне полагается. А не приехать — это трусость, и я ей не поддамся. Заходя в съемочный павильон, мне хотелось быстрее получить, как говорят, по шапке и улизнуть домой. Настроение было гадкое. Мало того, что вчера я разговаривала с покойной бабушкой, которая оказалась не феей, а ведьмой, да еще узнала, что сама я тоже далеко от бабули не ушла. «Это что ж, если я не откажусь и не отдам колоду, то мне придется заниматься магическими колдовскими ритуалами, варить зелье, изготавливать амулеты и ездить в полнолуние в лес на шабаш», — думала я.